Часть третья. Что влияет на отношения? Я постарался описать чувства, которые испытывают мужчины и женщины, переживающие эмоциональное выгорание. Надеюсь, теперь вы понимаете, как определить наличие синдрома и выявить его причину. «Что теперь делать?» — спросите вы. Сразу скажу. Невозможно изменить прошлые события или исправить ошибки. Навсегда можно менять себя в настоящем, чтобы сделать свое будущее счастливым и таким, как вы его захотите. То, о чем я буду рассказывать дальше, может показаться болезненным и противоречивым. Вы можете внутренне поспорить со мной, кто-то начнет меня ненавидеть, кто-то вообще закроет книгу, сочтя все это чепухой. И это нормально. Все, что написано дальше, относится к работе над эго. Эго мешает нам строить счастливые отношения. Именно оно не дает слышать партнёра и вслушиваться в то, что он пытается нам донести. Эго заставляет нас следовать за шумом из навязанных убеждений и шаблонов, вместо того, чтобы жить своей жизнью. Работать с эго значит пересмотреть свои установки и разрешить себе жить иначе начать видеть других людей не как источник боли, а себя как причину всего, что с вами происходит. Я буду вести вас к осознанию. Вся ответственность за вашу жизнь и счастье лежит только на ваших плечах. Никто другой не может нести ее за вас. Дослушав аудиокнигу, вы поймете, что значит строить здоровые и счастливые отношения. Я приглашаю вас. Познакомиться с собой. Начнем.